символом нового божества религии, отрицающим Бога. Сталину плакат понравился. Он приказал отпечатать его тиражом в пять миллионов экземпляров и разослать во все горкомы и райкомы партии и военкоматы в секретных пакетах с надписью «Скрыть по особому распоряжению». Все было хорошо, но вести войска придется не Ленину, а ему. Это создавало некоторые нервозные чувства, как в старые времена, когда вождю всех народов приходилось грабить банковские кареты и почтовые поезда, каждый раз изнывая от этого ощущения, выйдет, не выйдет, попадемся, не попадемся. Но тогда он более менее свое дело знал, а ныне никто больше его самого не знал, насколько он некомпетентен именно в военном деле. Как отчаянно он пытается это скрыть, страдая даже от того, что уже никто не сможет ему на это указать. Да, у него не хватило знаний понять, что кавалерия должна уступить место танкам. У него хватило знаний в гуще смертельных и подлых интриг спасти танк Т-34 и реактивный миномет «Катюша». Но он хорошо понимал... как ловко и военные, и инженеры пользуются его малограмотностью, чтобы навязать свою точку зрения, во всем как бы с ним соглашаясь. «Что нужно, чтобы действительно победить?» спрашивал Сталин в одной из речей в марте 1939 года и отвечал. «Для этого нужны три вещи. Первое, что нам нужно — вооружение. второе — вооружение, третье — еще и еще раз вооружение. Это было гениально, и страна заваливалась оружием. И Сталин лично занимался проблемой вооружения, давая наставления разработчикам нового оружия в рамках своего понимания будущей войны, которое, как он не старался вырваться из старых догм, все-таки представлялось ему не иначе, как в виде лихого кавалерийского преследования — Пусть даже на танках. Примечание. Интересно, что пишет по этому поводу известный артиллерийский конструктор Грабин. Сотрудники аппарата АПТУ, авто бронетанковое управления) восхищались танком БТ-7, особенно его высокими ходовыми качествами. По шоссейным дорогам говорили они, На танке БТ-7 можно обгонять даже легковые машины. Мои попытки объяснить, что танк должен обладать еще и огневой мощью, отбрасывались с собеседниками как нечто второстепенное, не заслуживающее внимания. Того же взгляда придерживался и начальник АКТУ Тамкор Павлов. Он сказал, что калибр и мощность пушки влияет на габариты и вес танка. а следовательно на уменьшение его скорости. Начальник АПТУ не допускал и мысли, что на поле боя кто-то почему-то сможет помешать ему влететь со своими танками-конями на позиции врага и там все проутюжить гусеницами. А на мое утверждение, что наши танки со слабым пушечным вооружением бесперспективны, он и вовсе не отреагировал. В описываемое время Комкор Павлов, ставший уже генералом армии, командующим Западным особым округом, также прибыл в Москву на совещание, подготовив доклад на тему наступления с массированным использованием танков коней. Иначе и быть не могло, поскольку все это логично вытекало из сформулированной им доктрины. Малой кровью на чужой территории. Война с Финляндией являлась как бы досадным исключением, принятым к сведению, но превращенным в те самые исключения, которые, как известно, только подтверждают правила. В конце концов, и эта война велась пусть не малой кровью, но на чужой территории, и ее цели, хотя не целиком, но были достигнуты. Итак, старому ленинскому лозунгу «учиться, учиться и учиться» военному делу настоящим образом Сталин добавил и свой «вооружаться, вооружаться и вооружаться».